кульно вышел из тени и пошел, не прячась, прямо к резным воротам дворца, чувствуя, как тревожно колотится в груди сердце. Показалось, что, услышав его стук, с порога вскочили стражи и, скрестив копья, загородили вход. «Зачем ты здесь, кульно Отвечать не пришлось. Вдоль стены ползли удальцы Челебея. Короткая схватка и две головы покатились по площади. Первая кровь и первая удача слегка опьянили, стало легче дышать. Новые войны сели на пороге. Проклятая дверь, визжит, как побитая собака. Буду ханом, оставлю по-прежнему, тогда пусть скрипит. Вошел внутрь, остановился, приглядываясь. В большом зале, чуть освещенном догоравшими курильницами, спала стража. Воздух после вчерашнего ханского пира был тёплый, душный. «Спят, чтобы души их взяли джинны! Хороша же ханская стража!» Примечание. Джинны — злые духи мусульманской мифологии. Свернул в боковой проход, где в темноте, шипе по-змеиному, догорал забытый светильник. По-змеиному в душе шевельнулся поднял плоскую голову страх. Постояв немного, кульно собрался с духом, вышел к дверям опочивальни. Здесь его ждал подкупленный челебеем воин. Не показав перед ним волнения, коротко бросил «Зажги факел, идем!» Разбуженный ярким светом, Бердебек хан поднялся с ложа, поискал рукой оружие, выкраденное еще с вечера. «Сын! Кульна, что случилось?» а рука все шарит и шарит по пустому месту. Следя за ней, Кульна почувствовал, что страх, уполз, стало даже весело. Усмехнувшись второй раз за эту ночь, отвечал, стараясь, чтобы голос был спокоен. «Выходит же это у Челебея!» «Я решил стать ханом, отец!» Бердебек от изумления даже не понял. «Ханом?» Короткой вспышкой мелькнула в памяти ночь, когда он сам вкусил сладкий яд ханской власти. В ту ночь в степи подкупленные им эмиры задушили его отца. Примечание. Эмир — крупнейший феодал, представитель кочевой монгольской знати. Титул эмира заимствован монголами у арабов. «Теперь сын его пришел сам». Почему сам? И вдруг понял. Трус, выродок даже убийц нанять побоялся. Шакал пошел на волка. Ну, погоди!» Бердебек вскочил. Лицо его было так свирепо, что у воина, державшего факел, затряслись руки. Враги стояли несколько мгновений неподвижно. Темные лица их казались воину совсем одинаковыми и одинаковая жилка на виске напряженно вздрагивала и у того, и у другого. Потом Куль накинулся на отца. Тот встретил его тяжелой бронзовой курильницей. В неверном колеблющемся свете факела заметались две тени. Удар Хана был страшен, лопнули ремни, шлем слетел с головы и со звоном покатился по полу. В глазах поплыли красные круги, горячая волна подкатила к горлу, и в ярости, забыв обо всем, он второй раз прыгнул вперед. Полоснул по темени, но удар пришелся вскользь, хан успел выбить саблю из его рук и сам бросился на сына. Споткнулся, кровь заливала ему глаза. кульно увернулся, отскочил, сорвался со стены лук. длинная стрела проткнула хану горло и задрожала, вонзившись в позвонки. Кульна тяжело дышал и только тут заметил жену бердибека спрятавшуюся за коврами. Он подошел к ней, посмотрел на маленькое испуганное личико. Хатунь была мила, а Кульна любил красивых женщин. Он постарался улыбнуться, хотел что-то сказать и... вздрогнул, вспомнил. Великого Чингиса пырнула ножом молодая жена, отнятая им у другого хана. Примечание. Хатунь. Жена хана. Ханша. Иногда просто знатная женщина. Выхватив кинжал, Кульна покончил с ханшей одним ударом. Где-то совсем близко полыхал пожар на стене, изрезанной тенями от узорного переплета окна. Плясали огненные оцветы, слышались крики. В третий раз усмехнулся Кульна. Лихо старается челебей на свою голову. Накинув ханский халат поверх кольчуги, забрызганной кровью, он вышел в зал, шелестя китайским шелком. Здесь, при виде его, все упали на колени, приветствуя нового властелина. И только тут Кульна почувствовал боль. Поднял руку, пощупал. На бритой голове вздулась огромная шишка. След последней ярости Бердибек Хана. В Москве. Всеношная кончилась. Сторож, шаркая подшитыми валенками, торопливо переходил от иконы к иконе, вытягивая жилистую шею, тушил лампады и свечи. вслед за ним В Архангельский собор вползал тяжелый мрак зимней ночи. У самого выхода княгиня остановилась и тихо окликнула ушедшего вперед сына. «Митя, сходи к отцу Петру, пусть отслужит панихиду на могиле князя Ивана!» княгиня подошел старый боярин Бренко, заглянул в темные тени, упавшие на глаза от низко низкоопущенного вдовьего плата. Не увидел, угадал в них слезы. Сказал ласково, «Княгиня-матушка, в животе и смерти Бог волен! Опять будешь убиваться о своем князе, упокой Господи его душу!» Боярин широко перекрестился, «Пойдем лучше, княгинюшка, не томи, не надрывай душу!» и Еще ниже опустила княгиня голову, прошептала беззвучно, «Пусть Митя сходит к отцу Петру!» Бренко вздохнул. В раздумье посмотрел на князя. Тот, круто повернувшись, пошел к алтарю. Отошла и панихида, особенно печальная в пустом и темном соборе. А княгиня все не вставала с колен. Прижавшись лбом к холодному дубовому полу, она тихо всхлипывала. Хотелось попросту, по бабе, заголосить, выплакать тоску, сдавившую сердце. «Муж в могиле! Сыновья млады!» а кругом лютые вороги, татары, Литва, Тверь. Господи, помоги, Господи, вразуми, страшно, тоскливо. Опять слезы туманят глаза. Князь, Ваня, Ванечка, жизнь миновала, осталась лишь горечь вдовьей доли. Так жалко сына, так трудно взвалить на его слабые плечи тяжкое бремя княжеской власти. И неизбежно сие не быть в Москве без князя. Не отряхнув снега с валенок, вбежал меньшой княжич. Иван закричал громко на весь собор. «Матушка, Митя, идите скорее! Гонец из орды прискакал!» «Тише ты! Разве можно тут кричать?» Княгиня поднялась с колен, опираясь на руку Брэнка. Вышла из собора и пошла к терему узкой тропой между сугробами снега. «Ваня!» Захлебываясь с горящими глазами, шепнул на ухо брату. — Понимаешь, бояре всполошились, шепчутся. Огонец еле добрался, говорит, все врата на запоре, ночь, а на усах у него сосульки выросли, во, а мне не говорит, что за весть такая, точно и не князь я, да ты меня не слушаешь, Митя. Увидев княгиню с сыновьями, бояре затихли, поклонились уставно в пояс Гонец бросился в ноги. «Беда, княгиня! Царя бердибека Убил сын его! Безбожный Кульна! В Орде одних знатных мурс человек полтора ста перерезали!» Примечание. Мурза. Титул татар-монгольских феодалов. Искаженное персидское слово. Мирза. «В Москву татарские послы едут. Не иначе на неделе будут здесь!» в ограде сарае люди в страхе пребывают бо царь кульноозела лд пусть отца свобод у княгини подкосились ноги грузно села на лавку ваня испуганно прижался к матери Бояре качали головами эх грехи и грехи пламя свечи задрожало смутные тени метнулись по стенам расписанным травами Тускло блеснуло темное золото на поручнях кресла, в котором сидел митрополит. Митя стоял посреди палаты, волчонком посматривал по сторонам. О нем забыли? Думают, маленький, так и не князь. Ваня-то прав, что на них серчает. Ну, Ванька и на самом деле еще мал. А он, Митя, чай все понимает. Митрополит наблюдал за ним с улыбкой что ж спросить мальчонку не худо. ему русь блюсти когда нас на свете не будет ласково окликнул митя тут же поправился князь дмитрий что ты скажешь вся кровь бросилась в лицо все мысли свои забыл еще бы сам митрополит алексей его совета спросил надо было говорить разумно как большому а голос дрожит от волнения Того и гляди, и зазвенит прибячий. А тут еще бояре уставились, смотрят, бороды вперед выставили. Но, княжье слово, молвить надо. Отвечал, как умел, и сам не заметил, Что повторяет недавно от митрополита Алексия услышанное. Впрочем, не заметил того и митрополит. Не о том, думаю, владыка, что свиреп и лют новый царь. Бердебек тоже, говорят, был не больно милостив. «Думай о другом. Плохи дела в Орде, коли сын на отца руку поднял. Тому радоваться надо. подумать только, ведь отсущий разбой. Если такое у них творится, одолей трусь-то траву!» И, разгорячаясь, закричал во весь голос. «Звонко! Говорю вам, бояре, радоваться надо!» «Ишь ты, какой шустрый!» Глаза у митрополита тепло засветились. Этому мальчишки неведомы нашествия Батыевы, и страх предков неведом. Видать, новое племя подрастает на Руси. И ничего не стало. Ни терема, ни свечи нагоревшей. Открылись поля, перелески, нищие деревни. Зазвенели тоскливые песни родной земли, замученной, растоптанной. — Хорошо, — ответил князь, — разодолжил старика. Митрополит очнулся, только сейчас заметил перед собой боярина вельяминова Увидел нахмуренные лохматой брови, услышал резкий голос. «И тебе, владыка, грех не прогневись! Князь млад, его вразумить надо! Такое вымолвить, татар одолеть! Вельми соблазн велик в всех словесах! За грехи отцов наших покарал нас Бог!» Боярин поднял перст указующий. «Терпеть надо!» «Ибо сказано в Писании, несть не власти, а еще не от Бога!» Митрополит встал, грозно стукнул посохом. «За грехи говоришь? Нет такого греха, который не скупили бы кровь и слезы иго татарского. Города в развалинах, поля запустили, волчцом поросли, кости русские непогребенные дожди моют, а ты мне от Писания? Ты меня не учи!» «Писание я и сам знаю!» Ворча что-то себе в бороду, Вильяминов повернулся, не прощаясь, вышел на улицу, остановился наверху крыльца, сердито запахнул шубу «На Москве мальчишки стариков учить начали! Добра не жди!» Снег на ступеньках крыльца заскрипел под тяжелыми шагами.